Но едва он успел произнести эти слова, как вдалеке за излученной реки показались мачты большой габары, плывшей так же, как они вниз по течению. Гребцы лодки Фуке, увидев эту габару, стали обмениваться удивлёнными восклицаниями. Что случилось? спросил Фуке. Дело в том, сеньор, ответил хозяин лодки. Что тут и впрямь что-то совершенно невиданное. Габара мчится как ураган. Горвиль вздрогнул и вышел на палубу, чтобы узнать, что же там происходит. Вуке не поднялся с места, но сказал Гурвилю со сдержанной подозрительностью: "Посмотрите, в чём дело, дорогой друг. Габора только что вышла из-за излучины. Она шла так быстро, что за ней дрожала освещённая солнцем белая борозда, след оставляемый ею. Как они идут, чёрт возьми, повторил хозяин. Как же они черти идут? Должно быть, им здорово платят. Я не думал до этого, что могут быть вёсла лучше наших, но вот эти доказывают мне пожалуй обратное. Ещё бы — воскликнул один из грибцов. — Их двенадцать, а нас только восемь. — Двенадцать? — удивился Гурвиль. — Двенадцать грибцов. Это просто непостижимо. Восемь — это было предельное число грибцов на габарах, и даже король довольствовался теми же восемью веслами. Такая честь была оказана и суперинтенданту финансов, впрочем, скорее ввиду спешности его поездки, чем для того, чтобы воздать ему почести. — Что это значит? — Что это значит? сказал Гурвиль, чёт на стараясь разглядеть путешественников под парусиной уже хорошо видной палатки. Основательно же они спешат, заметил хозяин габары. Только это никак не король, Фуке вздрогнул. Почему вы думаете, что там нет короля? спросил Гурвиль. Прежде всего, потому что нет белого знамени с лилиями, которое всегда развевается на королевских габарах. И добавил Фуке: потому что ещё вчера король был в Париже, Гурвиль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 Можно попробовать, монсьеор, робко вставил хозяин габары. Эй, вы пошевеливайтесь. Нет, приказал Фуке. Напротив, сейчас же остановитесь. Монсьеор, что за безумие, прошептал Гурвиль. Остановитесь сейчас же, настойчиво повторил Фуке. Восемь вёсел разом остановились и, сопротивляясь течению, дали габаре обратный ход. Она застыла на месте. 12 гребцов на другой габаре сначала не заметили этого манёвра. Первый габарий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 И между ними и нами останется каких-нибудь 20 шагов. Но предсказанного хозяином не случилось. Вторая габара сделала то же, что по приказу Фуке сделала первая, и вместо того, чтобы приблизиться к мнимым друзьям, резко остановилась посреди реки. "Ничего не понимаю", сказал хозяин. И я, проговорил следом за ним Горвиль. "Вы так хорошо видите пассажиров этой габары, хозяин", сказал из своей каюты Фуке. Постарайтесь же, пока мы не удалились от них, описать их наружность. Мне казалось, что их там всего двое, теперь однако я вижу лишь одного. Каков он собой? Черноволосый, широкий в плечах человек с короткой шеей. В этот момент тёмное облако закрыло собой солнце. Гурвиль, продолжавший смотреть, прикрыв рукой глаза, увидел то, что искал и бросившись с палубы в каюту Фуке, произнёс взволнованным голосом: "Это Кальбер. Кальбер!"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 О, не делайте этого, монсиньор. Не останавливайтесь, молю вас. Его габара полна вооружённых людей. Неужели вы думаете, что он арестует меня? Почему же он не делает этого? Монсиньор, я считаю, что идти навстречу, чего бы то ни было, даже собственной гибели, значит уронить ваше достоинство. А терпеть, чтобы за тобой следили, как за преступником? Ничто не говорит о том, что за вами следят. Немного терпения, монсиньор. Что же нам делать?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 Это состязание длилось весь день, расстояние между судами не уменьшалось и не увеличивалось. Под вечер Фуке решил узнать намерения своего преследователя. Он приказал гребцам приблизиться к берегу, как бы затем, чтобы выйти на землю. Габарак Альберра повторила манёвр и поплыла на перереск к тому же самому берегу. Случайно в том месте, в котором Фуке якобы имел намерение высадиться, конюх замка Ланже вёл на поводу по цветущему прибрежному лугу трёх лошадей. Должно быть, люди из двенадцати весельных габары подумали, что Фуке направляется к лошадям, приготовленным для его бегства, так как четверо или пятеро человек, вооружённых мушкетами, соскочили на берег. Фуке, довольный тем, что принудил врага к демонстрации, принял это, как говорится, к сведению и велел продолжать плавание. Люди Кальбера возвратились на своё судно, и состязание между двумя габарами возобновилось с новым упорством. В виде происходящее Фуке почувствовал, что опасность совсем уже нависла над ним. И он едва слышно сказал пророческим тоном: "Ну, Горвиль, не говорил ли я за нашим последним ужином? Не говорил ли я, что я накануне гибели? О, монсьеюр, эти два судна, следующие одно за другим и так упорно соревнующиеся друг с другом, как если бы Кольбер и я спаривали между собой приз на гонках, не олицетворяют ли они две наши судьбы?" И не думаешь ли ты, мой добрый Гурвиль, что одного из нас в Нанте ожидает крушение? Исход этой гонки, возразил Гурвиль, всё же остаётся неясным. Вы предстанете перед генеральными штатами, вы воочию покажете всем, что вы такие, ваши красноречия и ваши таланты послужат вам мечом и щитом, и вы сможете защищаться, а быть может и победить. Бритонцы вас совершенно не знают, но пусть они познакомятся с вами, и ваша сторона возьмёт верх. «О, к Альберу нужно быть начеку. Его габара может опрокинуться так же легко, как ваша. Обе они несутся с исключительной быстротой. Его, правда, немного быстрее, чем ваша. Посмотрим, какая из них первая потерпит крушение». Фуке, взяв руку у Гурвиля в свою, произнес «Друг мой, все уже заранее предрешено. Вспомним пословицу «Кто первее, тот и правее». Впрочем, к Альбер, надо думать, не имеет желания обогнать меня».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 Подойдя к нему, суперинтендант спросил, презрительно сощурив глаза: "Так это вы, господин Кольбер, чтобы приветствовать вас, монсьеюр, в баре в этой габаре?" И он указал на присловутое двенадцативесёльное речное судно. "Да, монсьеюр, с двенадцатью гребцами? Какая роскошь, господин Кольбер! А некоторое время я склонен был думать, что это королева-мать или сам король". "Монсьеюр", пробормотал Кольбер, лицо которого покрылось густой краской. Это путешествие недёшево обойдётся тем, кто за него платит, господин интендант, продолжал Фуке. Но в конце концов вы здесь, и это важнее всего. Вы видите, впрочем, что несмотря на то, что у меня было только восемь гребцов, я всё же прибыл чуть раньше. И он повернулся к нему спиной, оставив его в сомнении, заметило ли первое габара все уловки второй или нет. По крайней мере, он не доставил Кальберру удовлетворения, какое мог бы доставить, если бы показал, что боится его. Калбер, на которого было вылито столько презрения, тем не менее не смутился. Я прибыл несколько позже, чем вы, монсьёр, продолжал он, потому что останавливался всякий раз, как вы останавливались. "Почему же, господин Кальбер?" воскликнул Фуке, разгневанный такой дерзостью. "Почему же? Ведь у вас было больше людей. Почему вы не догнали и не перегнали меня?" Из почтливости сказал интендант и поклонился до самой земли. Фуке сел в карету.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 Будучи человеком отменно учтивым, Дортаньян около 10 часов утра явился к Фуке, чтобы засвидетельствовать суперинтенденту своё почтение. Хотя министр страдал от приступа лихорадки и был весь в поту, он всё же пожелал принять Дортаньяна, который был очарован этой оказанной ему честью, как увидит читатель, ознакомившись с разговором, который произошёл между ними.